Голова шестая. «Когда мы не одни». Мы вроде бы потравили нескольких, если мне не изменяла память, но те были с северной стороны рассвета, сейчас мы ушли на юго-запад. Но между той стаей и этой получалось не больше пяти километров. Неужели волков здесь так много?» «Около деревни ведь никакой живности нет», – прошептал я, когда, выглянув из-за спины кирпичника, увидел троих здоровых волчар. «Нет, они были не больше, чем та тварь, которая мне буквально в лицо дышала. Но все равно крупные, сильные. Хотя впалые животы подсказывали – давно не ели. Раз давно не ели, скорее всего, дико голодные. И предпочтут закусить тремя путешественниками, которые, возможно, такой массе и противостоять не смогут. Это значило лишь одно. Бездействовать нам оставалось лишь пару минут. Или даже секунд. Ахри уже натянул тетиву, пока не сильно, но был готов натянуть ее до упора. Целился он не в самого волка, а ближе. Вероятно, с учетом того, что зверюга, даже голодная, обладает хорошей реакцией». «Надеюсь, у тебя есть чем обороняться», — обратился ко мне, «Йон, не оборачиваясь. потому что мимо не пройдем». «Есть», — я схватился за нож, «но как действовать не знаю». «Ни разу с волками не сталкивался». «Да никто, похоже, не сталкивался», — ответил я, «почему охрене стреляет?» «Потому что», — дрогнувшим голосом отозвался стрелок, «с такого расстояния вторую стрелу я наложить не успею». «А каждого из вас оставшиеся волки раздерут на месте. Лучше бы здесь олени проходили». «Волчья шкура тоже пригодится», – произнес я скорее бравурно. Ситуация не располагала к быстрому разрешению, да еще и в нашу пользу. «Не дели волчью шкуру раньше срока», – ответил Йон. Волки выжидали момента поудобнее. Человек с луком их не пугал, человек с ножом тоже». «Да рост зверюг почти по пояс должен был скорее уж нас напугать». Один из троиц угрожающе зарычал. Но отступать некуда», — напомнил я. «Мог бы и помолчать», — сердито ответил Йон. «Мне почему-то показалось, что только ему было нечем защищаться». И вдруг волки начали перемещаться, расходиться в стороны. Ахри продолжал следить за тем, кто был ближе всего к нему. но так и не натягивал тетиву до упора, просто ведя лук следом за животным. Один остался по центру, а третий начал обходить слева. Окружить нас, когда позади был только обрыв, не составило труда. «И что, де?» — начал я, но звякнула тетива. Произошло это одновременно с прыжком волка. Шуршал льства, но туша килограммов под семьдесят упала вниз, пролетев в нескольких сантиметрах от Ахри. Тот даже отступить в сторону не успел. Зато это успел сделать Йон. Он дернулся к стрелку, прочь от пары других. Но если волк, что пытался обойти нас слева, медлил, чтобы не столкнуться с другим охотником, второй оказался самым бесстрашным. Но прыгнуть он, вероятно, хотел на Йона. Кирпичник же в последний момент взял в сторону, и волк затормозил перед моим лицом. «Может, он не просто голодный, но еще и больной?» Зубы лязгнули еще в полете, а пасть захлопнулась, когда волк, упершись лапами в землю, затормозил передо мной. Перелетать через обрыв зверюга тоже не собиралась. Я машинально, не думая ни о чем, вонзил клинок снизу вверх в глотку волка. И тут же мне пришлось расстаться с ножом. Хищник замотал головой и попытался завыть, издавая булькающие звуки, задрал голову и попытался бежать прочь. но вместо широкого прыжка он сделал лишь неуверенный шаг. «Ложись!» — крикнул то ли «йон», то ли «ахри». Я упал на землю. Снова прозвенела тетива, точно струна. Глухой удар, будто острие вонзилось в дерево, а затем на меня рухнул третий волк, продолжая драть лапами землю. Попытка выбраться оказалась неудачной. Зверюга завалилась на одну сторону, а с другой волк бил лапами — «Мне не выбраться, не спихнуть его в сторону». «Лежи и шевелись!» — подскочил Ён. «Живой!» «Да что со мной сделается?» — проворчал я глухо, прижатый тушей минимум килограммов семьдесят. «Если только ребро лопнет». Волк скоро затих. «Меня не залило его кровью, а лапы не расцарапали меня». И когда движение сверху полностью прекратилось, он попросту перевернул волка, взяв его за обе передних лапы. «С облегчением!» – пошутил он. Я ничего не ответил, пытаясь набрать воздуха в легкие. Вроде бы ничего не сломано. «Два-один!» – подскочил Ахри. «Теперь тебя можно называть охотником!» «Ага, охотником первого уровня!» – произнес я, когда убедился, что воздуха мне хватает. «Двоих вижу, а третий где?» «Он далеко не ушел, по следам найдем» «И нож твой заберем» Охотник довольный улыбался «Волки не еда, но теплые шкуры к зиме нам пригодятся» «Опять зима», — подумал я И поспешил спросить «И что скажешь, много ли можно сделать из одного волка?» «Хм...» Ахри потыкал дохлого волка луком Потом провел им по шерсти «По-хорошему плащ получится, а из обрезков варежки» «Еще, как вариант, три, может быть, четыре шапки. Или около того. Нужно замерять, а сперва освеживать. Я обратил внимание, что у обоих волков стрелы оказались всажены примехонько в глаз. «Ну и ну», – подивился я, – «метко бьешь». «С такого расстояния сложно промахнуться», – поскромничал хри «Так они прыгали, не на месте сидели», – продолжал я. «Совсем расхвалишь?» и он прошел мимо нас». «Давай, охотник, веди нас, куда сбежал третий волк!» «Так с него крови!» — Ахри указал направление. «Смотрите, вон, след тянется!» «Как бы к следу другие волки не пожаловали!» — заметил я. «Утащим прочь! Нас трое справимся!» — небрежно отозвался охотник. «Вот если бы я один был, тогда да, тяжко!» «Раненый волк, скорее всего, вниз убежал! Куда проще!» «Едва ли какое логово у них рядом, мы бы сразу услышали...» На тут они к нам привязались, да до поры до времени просто следом шли, не спешили. «М, -м, -м, М Я еще раз размял пальцы на поврежденной руке. Думается мне только, что это не единственные волки здесь. Зверья много всякого, но и хищников много. Я бы хотел медведя подстрелить. С его шкуры одних только шапок получится наполовину деревни. Ого, воскликнул я, но такого медведя мы и втроём не утащим. «Пожалуй, охотник улыбнулся. Но это мечты». Закончив разглагольствовать, он сперва повел нас по следу. Это оказалось совсем несложно. Волк шел медленно, след оставлял заметный, густой. И прошел он совсем немного. Только вниз спустился, да завернул поближе к обрыву. Там и слег. Когда мы добрались до него, зверь уже не дышал. «В улик жизни достойное восхищение», — проговорил Йонн. Почти сотни метров с пробитой глоткой. «Не каждый так сможет. Не каждый волк», — поправился он. «И уж тем более не человек». Я наклонился и вытащил нож, вытер его об траву и сунул обратно за пояс. теперь там мой клинок прошел боевое крещение. «А можно я его возьму на время?» — спросил Ахри. «Свой я оставил, не подумал, что можно будет поживиться здесь кое-чем». «Нож я отдал без колебаний». Парень принялся ловко работать над тушей волка, а мы с Йоном задрали головы, чтобы посмотреть на отвесную стену. «Вот теперь точно, не ошиблись!» – произнес кирпичник. По отвесу от верха до самого низа шел разлом, а в нем косы ряды камня. Теперь нам надо было лишь выбрать подходящий по размеру булыжник, чтобы собрать качественное основание для распила. Но одна задача была уже выполнена – мы нашли камень». «Ну, что-то он мелкий. Я подошел поближе и, расставив пальцы, принялся замерять толщину слоя. Не больше двадцати сантиметров. Соберем, как и фундамент, на глине. Или ты хотел цельное основание сделать? Такой и пяток лошадей не упрет». «Ну, да, смирился я. Разумно. Отлегло. Не хотелось тащить огромные камни. А еще больше не хотелось их затаскивать на телегу». «Килограммов по двадцать-тридцать. Таких булыжников будет предостаточно. Мы дождались, пока Ахри не закончит со шкурой первого волка. Мы поднялись повыше, где он занялся второй и третьей тушкой. Остатки с Йоном мы утащили прочь. Нечего падальщикам ошиваться поблизости. Вот в отличие от ножа веревку охотник с собой взял». Поэтому скрутил шкуры в один плотный рулон, обвязал так, чтобы с торцов получались петли вроде ручек, чтобы мы могли нести добычу обратно. Дорога домой заняла куда меньше времени, несмотря на тяжелый груз. Мы регулярно менялись, так что усталость не одолела к моменту, когда наша троица добралась до рассвета. Сил есть еще, ммм, Йон сбросил шкуры в тень. «Я бы перекусил, а потом можно и поработать», — приободрился я. «Заодно посмотришь, как у нас люди живут», — улыбнулся кирпичник.